предвидищие, рождённые тьмой они поныне ею запятнанные, она оставила след на их телах, как огонь оставляет след на их душах. Я считаю Гашаша сына Новомиса достоверным источником, хотя и не уверена по поводу этого перевода. Может, стоит отыскать изначальную цитату в 14-й книге Сельд и перевести её самой? Колодин парил. Стойкая лихорадка, сопровождаемая холодным потом и галлюцинациями. Вероятные причины – инфицированные раны. Очистить антисептиком, чтобы отогнать сранов гниения. Следить, чтобы пациент больше пил. Он вернулся в под к семье, только теперь уже взрослым мужчиной, солдатом. И ему там не нашлось места. Отец все время спрашивал: "Ну как же так? Ты ведь сказал, что хочешь быть лекарем". Сломанные ребра. причина боковой удар. побои. Обмотать грудную клетку тканью, и запретить пациенту заниматься тем, что требует усилий. Время от времени Колодин открывал глаза и видел тёмную комнату с каменными стенами и высоким потолком. Здесь царил холод. Вокруг под одеялами лежали люди, трупы. Он на складе, где их разложили рядами для продажи. Кто тут покупает тропы? Великий князь Садиас, он приобретает тропы. Они, может, еще и ходят, но все равно уже трупы. Самые глупые отказываются это признавать и притворяются, что по-прежнему живы. Рваные раны на лице, руках и груди. Верхний слой кожи содран в нескольких местах. Причина продолжительное воздействие ветра во время великой бури. Забинтовать поврежденные места, наложить динаксовую мазь, чтобы ускорить рост новой кожи. Время шло. Он должен был умереть. Почему же не умер? Хотелось просто сдохнуть. Но нет, нет. Он подвел Тьенна, Подвел Гашеля, Подвел своих родителей, Подвел до лета. Бедный Долет. Четвёртый мост не подведет. Только не четвертый мост. Обморожение в результате сильного холода. Согреть пациента и вынудить его сохранять сидячее положение. не позволять засыпать. Если он переживёт несколько часов, затяжных последствий, скорее всего, не будет. Если переживет несколько часов. Мостовики не должны выживать. Почему Ламарил это сказал? Зачем армии нанимать людей, которым предстоит умереть? Он видел лишь маленькую часть общей картины, и ему нужно было понять, какие цели преследует армия. Колодин в ужасе наблюдал за битвой. Что же он натворил? Необходимо отправиться назад и всё изменить, но нет. Он ведь ранен так, лежит на земле и истекает кровью. Он, один мостовик из павших копейщиков, мостовик из второго моста, которого предали эти дурни из четвёртого, вынудившие лучников стрелять по другим отрядам. Да как же они посмели? Как посмели выжить, убив его? Растянутые сухожилья Разорванные мышцы, ушибы и трещины в костях, а также общая болезненность тканей, вызванная экстремальными условиями. Обеспечить постельный режим любыми способами. Проследить за большими и стойкими синяками или бледностью, которые могли вызвать внутренние кровотечения. Это может представлять угрозу для жизни. Лекарю быть готовым к операции. Он видел спрена смерти размером с кулак, Черные. Многоногие и красноглазые. Их глаза светились, оставляя пылающий алый след. Они собрались вокруг него, носились туда-сюда. Их шопот похож на звук, с которым рвётся бумага. Спрены приводили его в ужас, но от них не спрячешься. Он едва шевелился. Только умирающие видели в смерти. Каждый наблюдал их перед тем, как умереть. Мало каким везунчикам удавалось выжить после такого. Спрены смерти знали, когда конец близок. Пальцы на руках и ногах в волдырях от обморожения. Обязательно нанести антисептик на все волдыри, которые прорвутся. Поддерживать естественные способности тела к исцелению. Серьезный ущерб маловероятен. Перед спренами смерти стояла фигурка из света, не полупрозрачная, какой она всегда была. но сгусток чистого белого сияния. Мягкое женственное лицо сделалось теперь величественным и жестоким, словно у воительницы забытых времен. В ней не осталось ничего детского. Она заняла позицию на его груди. Свечение было таким чистым, таким ласковым, как сама жизнь. Стоило одному из пренов смерти подобраться ближе, она бросалась вперед, замахиваясь блестящим лезвием. Свет их отгонял. Но спрена в смерти слишком много. Всё больше и больше с каждым разом, когда у него в голове прояснилось достаточно, чтобы видеть происходящее. Тяжёлые галлюцинации, вызванные травмой головы. Постоянно наблюдать за пациентом. Не позволять принимать алкоголь. Принудить к покою. Применить фатомную кору, чтобы уменьшить внутричерепной отёк. Огнемох использовать в исключительных случаях, следя за тем, чтобы у пациента не появилась зависимость. Если лекарства не окажут воздействия для снижения давления, понадобится трепанация черепа. Исход, как правило, летальный. Тефт вошел в казарму в полдень. Внутри царил полумрак, точно в пещере. Он посмотрел налево, где обычно спали другие раненые. Сейчас они все были снаружи, на солнышке. Все пятеро поправлялись, даже лейтент. Мостовик прошел мимо скаток сложенных вдоль стен к дальней части помещения, где лежал Каладин. Беда подумал Тефт. Что хуже: лежать при смерти или находиться круглые сутки здесь, куда не проникает ни один лучик света? Но это необходимая мера. Четвёртый мост ступил на опасную дорожку. Им позволили снять Каладина, и пока что никто не попытался помешать ухаживать за ним. Чуть ли не все войско слышало, как Саדיה заявил, что дает Каладина на суд буря отца. Газ приходил, чтобы поглядеть на него, и удивленно фыркнул. Он, наверное, сказал офицерам, что Колодин умрет, с такими ранами долго не живут. Но парень держался. Солдаты под любым предлогом забегали посмотреть, как он Никто не верил, что молодой мостовик все еще жив. Люди в лагере только о нем и говорили. Буря отец его судил и пощадил. Чудо. Садесу такое не понравится. Сколько ещё времени пройдет, прежде, чем один из светлоглазых решит избавить своего Светлорда от проблемы. Садес не мог действовать открыто. Он утратил бы доверие. Но тихое отравление или удушение его вполне устроило бы. И потому четвёртый мост держал Колодина как можно дальше от любопытных глаз. Ещё они всегда оставляли кого-то рядом с ним. Всегда. Забери тебя буря. Тефт присел около больного, который в лихорадке скинул одеяло. Глаза его были закрыты, по лицу тёк пот. Тело с ног до головы в бинтах. Большинство пропиталось кровью. Им не хватало денег, чтобы часто менять повязки. На страже был Шрам. Коротышка с суровым лицом сидел у ног Каладина. Как он? Кажется, ему хуже. Негромко ответил Шрам. Бормочет о каких-то тенях, дёргается и говорит им, чтобы не приближались. Открывал глаза, но меня не видел. Зато видел что-то другое, клянусь, спрено смерти. Подумал Тефт со дрожанием. Гелик помилуй нас. Я тебя сменю. сказал он, садясь. Иди, Иди-ка поешь. Шрам встал, вид у него был бледный. Если Колодин пережив великую бурю умрёт от ран, остальные падут духом. Шрам ссутулившись, шаркая ногами, вышел из барака. Тев долго смотрел на Колодина, думал, разбирался в чувствах. Почему сейчас? прошептал он. Почему здесь? Тебя все ждали, а ты явился сюда. Но, разумеется, не следовало спешить. Тефт не был уверен. У него имелось только предположение и надежды. Нет, не надежды, страхи. Он отверг предвидящих. И вот что из этого вышло. Мостовик выудил из кармана две маленькие бриллиантовые сферы. Прошло уже много, очень много времени с той поры, как ему удавалось что-то сберечь из своего жалования. Но эти три он все таки придержал и теперь думал, тревожился. Они мерцали бури светом в его ладони, ему в самом деле нужно это знать. Стиснув зубы, Тефт придвинулся к Оладину и посмотрел в его безучастное лицо. "Ублюдок", прошептал он. "Ну что за ублюдок, забери тебе буря". Взял банду висельников и приподнял их самую мало, чтобы дышали. "А теперь собираешься бросить?" Не позволю, понял? И думать не смей. Он сунул сферы Колодину в ладонь, заставил безвольные пальцы сжаться вокруг них и положил руку тому на живот. Потом чуть отодвинулся. Что произойдет? Предвидящие рассказывали об этом легенды, глупые байки, как тефтах называл. Дурацкие мечты. Он ждал. Разумеется, ничего не произошло. Теф, ты такой же дурень, как и все, сказал он себе и потянулся к руке Каладина. На эти сферы можно разок другой выпить. Внезапно больной сделал судорожный глубокий вдох. Сияние в его руке погасло. Тефт застыл, вытаращив глаза. Из тела умирающего начали подниматься струйки белого света. Они были едва заметны, но понять, что это бури свет не составляло труда. как будто каладина катила внезапной волной тепла, и теперь его кожа источала пар. Его глаза распахнулись, и из них тоже вытекал свет, слегка окрашенный в янтарны. Он опять судорожно вздохнул, и струйки света начали виться вокруг глубоких ран на его груди. Края нескольких порезов стянулись и заросли. А потом все закончилось. Бури свет из сфера осколков иссяк. Глаза Каладина закрылись, тело расслабилось. Его раны все еще выглядели плохо, лихорадка не оставляла его в покое, но кожа самую малость обрела цвет. Края нескольких порезов были уже не такими опухшими и покрасневшими. Боги! Тефт понял, что дрожит. Всемогущий, сброшенный с небес, обитающий в сердцах наших. Так это правда. Он согнулся, упершись лбом в каменный пол, и в уголках его зажмуренных глаз выступили слезы. Почему сейчас? снова подумал он. Почему здесь? И во имя всех небес, почему я? Он сидел так тысячи ударов сердца считал и думал. В конце концов поднялся и забрал из руки колодина свои сферы. Теперь тусклые Он обменяет их на светящиеся, а потом вернется и позволит Колодину вновь вдохнуть в бури свет. Надо быть поосторожнее. Несколько сфер каждый день, но не слишком много. Если мальчик выздоровеет чересчур быстро, это привлечет ненужное внимание. И надо сообщить предводидещам. Мне надо. Предвидящих больше не было. Все умерли из-за того, что он сделал. если кто-то остался, Тефт понятия не имел, где их искать. Кому рассказать? Кто ему поверит? Колодин вряд ли понимал, что делает. Лучше помалкивать, по крайней мере, до тех пор, пока сам Тефт во всем не разберется.